Глава 15. Всё сначала. Этого не может быть. Этого просто не может быть. Я сплю. Разбудите меня, пожалуйста. Ущипните посильнее. Вы. Я не спала. Сидела в зале овальной формы на жёстком стуле, а передо мной возвышалась трибуна, на которой стоял стол судей. Трое пожилых мужчин, двое с бородками, один гладко выбритый. Взирали на меня неодобрительно, будто на самую настоящую преступницу. Считанные секунды назад они пригласили в зал моего дядю, Глена Корнуэлла, которому предстояло выступить и объяснить свою позицию, обосновать желание сопроводить меня куда подальше. И ведь некому заступиться, сказать хоть слово в мою защиту. Мама находится на совещании у лорда-директора в главном корпусе Академии Тёмных Искусств. и понятия не имеет, что меня в срочном порядке забрали в суд. Фактически украли. И это моя вина. Ведь это я подначивала Ллойда сделать роман к Ларисе Гаррета всеобщим достоянием. Он сделал. Теперь педагоги решают судьбу лорда-заместителя. Очень вовремя. В тот самый момент, когда треклятый суд решает мою судьбу. Я точно не знала, где именно нахожусь территориально. Меня доставили порталом прямо к двери и тут же подтолкнули внутрь. В зале были окна, целых три, но я сидела далековато от них. Видела лишь, как по стеклу бегут капли дождя. Небо будто расплакалось, предчувствуя неладное. Я тоже предчувствовала. Сердце словно игла кололо, норовя проткнуть насквозь. Что будет, если судьи примут решение прямо сейчас? Мама не успеет вмешаться и... Глен Корнуэлл? Вошёл в зал при полном параде. Нет, он не оделся кричаще наоборот, выбрал скромный костюм. Тот сидел отлично и придавал облику дядеушки строгости и важность. Грех не встать на сторону такого господина, такой всегда прав. На меня Глен даже не взглянул. Разумеется, я всегда была для него пустым местом. Прошёл на трибуну, где стояло кресло для свидетелей, или как в нашем случае истцов. Устроился, положив ногу на ногу. Мы вас слушаем, господин Корнелл, проговорил судья, что сидел в середине. Проговорил скучающим тоном, словно происходящее было совершенно неважно, и моё будущее не имело абсолютно никакого значения. Глен деловито кашлянул и приступил к заранее отрепетированной речи. Когда эта девочка только появилась на свет, он указал пальцем в мою сторону, но на меня не посмотрел. Я предлагал родне переправить её в мир людей. предупреждал, что если оставить ребёнка здесь, это обернётся проблемами, не только для семьи, но и для других магов. Полукровкам не место в нашем мире, а не ошибка. Но моя матушка, Ариана Корнуэл, поддалась сантиментам. Она похоронила дочь мою несчастную сестру Джули и увидела в ребёнке её продолжение. Мне не удалось переубедить матушку, и девочка осталась в родовом особняке Корнуэлов. Я сидела, глядя на сложенные на коленях руки. Вела себя как примерная цветочная фея, которую все привыкли видеть на протяжении 18 лет. Но в душе бушевал гнев. Сентименты это точно не о моей бабушке, а глен о Мён, какой предысторию состряпал. В конце концов, даже я смирился с присутствием полукровки в особняке. Продолжал глен, сдобрив голос печальными нотками. Она вела себя сносно, занималась нашим и соседскими садами, Темная магия не проявлялась, и это упрощало ситуацию. Но все изменилось на дне рождения моей старшей сестры Айрин, когда теневая магия девочки проснулась. Это изменило все, перевернуло с ног на голову. Я сжимала зубы, но не отрывала взгляда от ладоней. Нельзя смотреть ни на Гленна, ни на Судей. Ни к чему им видеть гнев в моих глазах. А я злилась так, что того, глядя, теневые побеги вырвутся. Девочка, глен, что умрёт, если произнесёт моё имя. Я считаю, и меня поддерживает вся семья, что цветочной фее не место на факультете теней. Перешёл глен к главному. Её нельзя обучать теневой магии. Это против самой сути магии. Либо фея, либо тень, третьего не дано. Семья Корнуэл понимает, что правила есть правила. Любой маку, у которого проявились способности тени, обязан пройти обучение, чтобы научиться контролировать дар. Но эта девочка не настоящая тень. И она проблема. Вы это знаете. Я предоставил вам письменные свидетельства некоторых педагогов, в частности заместителей декана Моргана и Гарта. Оба подтверждают, что девочка почувствовала себя особенной. Грубит на уроках, ведет себя заносчиво с другими студентами, а еще сумела очаровать сына самого лорда-ректора. Юноша-тень отличился множеством безрассудных поступков из-за цветочной феи. Все это нужно остановить, пока не стало поздно. Необходимо альтернативное решение. Его наша семья и предлагает. В мире людей полукровка утратит способности и ни для кого не будет, Представлять угрозы. «Я была готова закричать! Свидетельство заместителей? Гаррета, которого улечили в связи со студенткой и хотят уволить? Проклятие! Гленну хватило наглости еще и Ллойда приплести. Быстро же узнал о нашей дружбе и не применул воспользоваться!» «Прошу вас, господа!» Гленн приложил руки к груди. «Примите правильное решение!» Переезд девочки в мир людей пойдет на пользу всем, и ей самой в том числе. Она не осознает, что это упростит ей жизнь. Там она станет не ненавистной полукровкой, а такой, как все вокруг. Я не удержалась, посмотрела нагленно, с презрением. Можно подумать и на моем благополучии заботиться. «Мы выслушали ваше предложение, господин Корнуэлл», — проговорил судья, сидевший слева. Но, насколько я помню, по этому делу хотела выступить и леди Арнелла Армитадж. Моё сердце затрепыхалось. Да, да, она хотела выступить, ещё как хотела. Нужно дать ей шанс. Леди Армитадж не член семьи, — отрезал Глен. С какой стати давать ей право голоса? Она просто ненавидит, когда магов отправляют в мир людей. Считает это унизительным. Но у нас особый случай. К тому же леди Армитадж... «Нынче не сочла нужным присутствовать здесь. Вы ведь отправили ей приглашение?» Я с трудом сдержала крик. «Мама не член семьи, вот мерзавец!» «Все верно. Приглашение леди Армитадж отправили сегодня утром», — скучающим тоном проговорил главный судья. И раз она не объявилась, видимо, передумала выступать в защиту феи. «Неудивительно. На факультете и так хватает проблем». Но леди Эрмитаж сейчас на не выдержала я и попыталась объяснить мамино отсутствие в зале суда. Увы, мне не позволили молчать, судья щёлкнул пальцами. Тебе не давали слова. Я едва не задохнулась в буквальном смысле. Рот закрылся сам собой, губы крепко сжались. Даже замычать, демонстрируя протест, не получалось. Раз желающих выступить больше нет, мы удаляемся на совещание. Ждите здесь. Судья ещё раз щёлкнул пальцами, и прямо из пола выросли теневые побеги. Они легко оплели меня с ног до самой шеи, приковав к креслу. При всём желании не дёрнишься, и тем более не дождёшьру. Видела бы ты сейчас своё лицо, усмехнулся Глен, когда судьи удалились в соседнее помещение решать мою судьбу. Истинно тёмное. Как же я жалела, что меня лишили дара речи. Всё бы ему высказала, всё-всё. а заодно одарила бы знанием, что он труп. А еще идиот. Неужели не понимает, что мама его уничтожит, убьет собственными руками и не вспомнит даже, что когда-то любила? «Это для твоего блага», — снова заговорил Гленн. «Ты просто не видишь картины целиком. И это вина Арнеллы. Она оставила тебя в нашем мире и внушила, что ты достойна большего, чем жизнь скромной цветочной феи». Оказаться в мире людей младенцем, как мы и планировали изначально, было бы счастливо. Лёгкие сердце разрывались от отчаянного желания кричать. Где-то на границе сознания я понимала, что в словах Гленны есть доля правды. Расти я среди людей и знать не знала бы ни о настоящих родителях, ни о собственных силах, была бы другой. Но сейчас это не играло роли. Я так то есть. Цветочная фея и тень. Меня нельзя вышвыривать как котёнка за шкирку. Здесь моя жизнь, здесь мама и Лойд. Лойд, с которым я вдруг ясно это осознала, не хочу прощаться навсегда. Знаю, Арнелла придёт в ярость. Она не любит проигрывать. Глен закатил глаза. Но придётся смириться с поражением. С поражением? Серьёзно, он думает, это игра? Соревнование? «Маме нужна я, а я, а не победа над бывшим возлюбленным!» «Постепенно и ты поймешь, что я прав», — заверил Гленн с самодовольной улыбкой. Я яростно на него посмотрела и объявила мысленно. «Я тебя убью. Даже если выкинут в чужой мир, найду способ поквитаться». Не знаю, что именно прочел Гленн в моих глазах и успел ли это сделать, ибо пока я отправляла сие послание и скрипнула дверь, И взял, вернулись судьи. Слишком быстро, будто и не обсуждали ничего, приняли решение с ходу. Плохой знак, очень плохой. Судьи устроились на прежних местах. Глянд скромно присел на скамеечке у стены, а я Мне чудилось, что пол дрожит под креслом, того гляди проломится, и я улечу в очередной портал. На этот раз в портал ведущий в иной мир. Навсегда. Я же тень, пусть и наполовину от тени. не способен возвращаться обратно. Для нашего брата такое путешествие. Билеты в один конец. Суд взвесил все факты и принял решение, объявил главный судья. Калисто Корнэл отправляется в мир людей сегодня же. Все свободны. Виски взорвались от боли. Я не могла поверить, я просто не могла в это поверить. Мир людей сегодня? Я до последнего не теряла надежды, считала, что не может всё закончиться вот так. Зря. Благодарю вас, Господа. Глен поднялся с видом победителя. А я осознала, что правда готова его убить. Это не пустая угроза, не сумасшедшая мысль, с горяча пришедшая в голову, а реальное желание. Я бы не побоялась обогреть руки его кровью и плевать на последствия. Не будем откладывать перемещение. Главный судья Вновь переключил моё внимание с Гленна на себя. В новом доме девушка обойдётся без вещей, оставленных на факультете. Он опять щёлкнул пальцами, и зал суда поплыл. Лишь на грани реальности и беспамятства мелькнула мысль о маме. Она не просто слишком поздно узнает о случившемся. Она больше никогда меня не увидит. «О, ты проснулась, наконец-то! Похоже, тебе здорово оглушили заклятием. Целых два дня проспала, как сурок». «Что?» Я резко села на кровати. Покачнулась, голова закружилась. «Не так быстро, торопыга, сначала выпей!» Мне под нос сунули стакан с зеленоватой жидкостью, но я к нему не притронулась. Сердито уставилась на протягивающую его светловолосую девушку моего возраста. «Не бойся, не отравлю!» Правильно истолковала она гневный взгляд. Моя бабушка травница, а я ее ученица. Это, — незнакомка кивнула на стакан, — бодрящая настойка. Живо вернет тебе ясность ума и поставит на ноги. Пей, не бойся. Кстати, я Саманта. Для близких — просто Сэм. Я не шевельнулась. В голове взрывались фейерверки. Взгляд пытался сфокусироваться на окружающей обстановке. В бежевых стенах, занавесках в цветочек на окне, в склянках с разноцветными жидкостями на столе. Где я? Саманта тяжело вздохнула, но настойчиво от моего лица не убрала. Ты в нашем мире, в людском. Тебя переправили, пока была без сознания. Поселили у нас, ты же новенькая. А новеньких не полагается бросать на произвол судьбы. А мы наша семья немножко маги. То есть бабушка была магом, но с юности живёт тут, занимается травами. У меня нет способностей, только полезные знания, как разные болезни лечить с помощью растений. переправили. Я услышала всё, что сказала Саманта, но в мозг врезалось одно единственное слово. Значит, всё, конец. Я далеко от мамы и Лойда. Я проиграла. Мне жаль, проговорила девчонка. Это ужасно оказаться в чужом незнакомом мире, вдали от всех, кто дорог. Но обещаю, я помогу тебе привыкнуть и Она замолчала, потому что я упрямо отодвинула стакан. Легла на кровать и отвернулась лицом к стене. Ещё и уши показательно ладонями закрыла, как ребёнок. «Ладно, можешь выпить настойку потом, если захочешь. Я на столе оставлю», — печально проговорила Саманта. «Не буду мешать, тебе сейчас, наверное, лучше побыть одной». Она ушла, а я осталась лежать, свернувшись калачиком. Голова взрывалась, грудь давила, будто камней сверху навалили. Хотелось рыдать в голос, кричать и проклинать судьбу, глэнной и судей. Но я сжимала зубы и бы считала, что слёзы проявление слабости. Только они всё равно пролились. Бежали по щекам, скатывались на подушку, и на ней появились большующие мокрые пятна. Мне до сих пор не верилось, что это конец дурной сон. Мне просто снится сон, навеянный страхами. Не было ни суда, ни девочки Саманты. Сейчас открой глаза в спальне на факультете Теней и увижу Рейну. Мы пойдём в столовую на завтрак, где к нам за столик крошку подсядет Лойд. А днём обязательно встречься с мамой, или поздно вечером она сама явится в мой сон. Увы. Всё это было лишь моими желаниями. Я знала, что ничего из перечисленного больше не случится, ни на его, ни в снах. Даже столь могущественная тень, как Арнелла Армитадж, Не способна пробиться в сон феи, сосланной в человеческий мир. Я тут навсегда. Точка. Без вариантов. Не знаю, сколько я так пролежала. По ощущениям часа три. Мысли от мамы Эллойда постепенно перетекли к унылому будущему. Я плохо представляла, что ждет меня теперь. Маги, неважно, темные или светлые, мало знали о мире людей. Да и не горели желанием проявлять интерес. Говорили лишь, что наш брат тут теряет дар и живет непримечательной человеческой жизнью. Теперь предстояло выяснять, как обстоят дела в деталях. «Не стоит откладывать», — заявила я, свешивая ноги с кровати. «В самом деле, какой смысл лежать, утопая в жалости к себе? Это не поможет». Голова закружилась, и я вспомнила об оставленной Самантой на стойке. Зеленоватая жидкость поджидала на столе. Пошатываясь, добралась до него, с подозрением понюхала содержимое стакана. Запах оказался вполне пристойным. Я уловила аромат календулы и ромашки, хотя их забивали более сильные мята и шалфей. "Неплохо", пробормотала, осушив стакан до дна. Головокружение мгновенно прошло. Взор прояснился. Теперь я смогла рассмотреть комнату. Она походила на помещение, где лекари держали больных. Столик с лекарствами, Уютная обстановка для создания позитивного настроя. Скатерть в весёлую сине-белую клетку, на окне шторы с васильками, живые цветы. Взглянув на гортензию, я вспомнила об утраченных силах. Тяжко вздохнула и решила удостовериться. Занесла руку над горшком и приказала растению обзавестись бутонами. Обычно получалось в два счёта. Для меня, выращивавшей целые сады, это такая мелочь. Однако ничего не произошло. Цветок и не думал откликаться. На всякий случай я попробовала создать теневые побеги, вдруг тёмный дар сильнее цветочного. Ну и тут ждал полный провал. Значит, всё правда. Маги здесь перестают быть магами. Я с минуту поразмышляла, позвать Саманту, чтобы расспросить о мире и моём ближайшем будущем, или самой отправиться на поиски. И выбрала второй вариант. Выбравшись из коридор, прошла считанные метры и оказалась в просторной гостиной со стенами, выкрашенными в приятный глазу нежно-зелёный цвет. Саманта сидела на диване у окна с книгой в руках. В кресле по соседству дремала пожилая женщина с седыми волосами, перехваченными коричневой лентой. Та самая бабушка стала быть травница. "О, ты встала?" Саманта мягко мне улыбнулась. "Приходи, устраивайся, ужин через полчаса, а пока стоит обсудить дела, согласна?" Я кивнула и села рядом с ней на диван. Бабушка на моё появление не отреагировала, даже не шевельнулась, продолжая дремать. "Вижу тебе лучше", Саманта сделала правильный вывод, что я выпила настойку. "Завтра приготовлю ещё. Желательно принимать недели 2, чтобы не разболеться. Магам первое время тяжело в нашем э-э не магическом поле". "Не магическом?" переспросила я растерянно. "А что это значит?" "Вам, конечно же, ничего не объясняют". Саманта закатила глаза. Дело в том, что в нашем мире маги не теряют силу. То есть теряют, но не так, как все думают. Она остаётся при нас, никуда не исчезает. Но поле мира не позволяет использовать способности, они попросту не работают. Ого! У меня голова пошла кругом. Значит, я всё ещё и фея, и тень. Просто нахожусь в месте, где это не имеет значения. Я словно связана по рукам и ногам. Не могу сказать, что понимаю, каково тебе сейчас. Мягко добавила Саманта. Я здесь родилась и даже не представляю, какой силой владею. Бабушка была сильной магиней в вашем мире. Как она попала сюда? торопливо спросила я. Но Саманта приложила палец к губам. Долгая история, потом как-нибудь расскажу. А пока послушай внимательно. В ближайшие 2 месяца ты обязана провести с нами. Я научу тебя всему, что тебе положено знать, чтобы жить в этом мире самостоятельно. Главное, запомни простые правила. Без меня из дома не выходить. Не упоминать при посторонних, что ты не местный. Люди не верят в магический мир, считают его выдумкой. Начнёшь рассказывать, сочтут сумасшедшей, закроют в клинике для лишившихся рассудка. Всё понятно. Да. Простые правила. Кивнул я, а сердце заныло. Накрыла такая горечь, что пришлось сжать зубы, чтобы не разрыдаться. Поверь, наш мир не столь ужасен, заверила Саманта. У наших соседей магов, в смысле тайных магов, поселили ещё одну девушку из ваших. Она не тень, но тёмная. Её зовут Кейти. Поначалу тоже расстраивалась, а сейчас осваивается. Говорит, что здесь ей спокойнее, чем у вас, только по брату скучает. По брату? У меня перехватило дыхание. Ты сказала, девушку зовут Кейти? Кейти Грексон? Да, Саманта прищурилась. Ты её знаешь? Нет, но сталкивалась с братом, он тоже с факультета теней. Ох. Вот засада. Наверняка Саманта познакомит меня с Кейти. Логичный поступок. Две сослы на могине. Им стоит общаться и поддерживать друг друга. Вот только как мне себя вести? Что сказать о Тимоте? Девчонка не знает, что его похитили, а мне совершенно не улыбалось становиться вестником дурных новостей. Я вас обязательно познакомлю, заявила Саманта, неправильно истолковав моё волнение. Хорошо, выдавила я улыбку. А что ещё оставалось?